«Понедельник, 7 июля, 10 часов 26 минут». «Кошмар прям какой-то», — сказала нимфа, встала и одёрнула платье. «Реально наступить уже некуда». «Скажите спасибо, что нам есть куда ходить», — ответила владелица серого лендровера. «Представьте, каково тем, кто на той стороне. Бедные». «Вообще не представляю», — поддержала дачница в шортах. «Ладно, мужики ещё, им всё равно, а женщин очень жалко». Я зимой на МКАДе четыре часа в пробке простояла, думала, умру, а не смогла. Ну, не смогла просто и всё. Ну, как это, сесть и снять штаны у всех на глазах? В этом смысле нам повезло, конечно. «Повезло?» — повторила Саша. «Вы смеётесь, что ли? Ну, кому тут повезло? Двенадцать часов прошло почти». Это вообще уже никак нельзя объяснить. Неужели вы не понимаете?» Ася закатила глаза. Всё это она уже слышала, причём раз примерно десять. И даже сюда потащилась не потому, что ей так уж хотелось в туалет. Просто сил уже не было сидеть в Тойоте и слушать душные терпелины причитания. Ещё пять минут, и у неё реально вскипели бы мозги. Но терпила, конечно, попёрлась следом. Ей нужны были новые уши. Насколько круче было вчера, когда они молча ехали и молча торчали в пробке. «Нет ни одного рационального объяснения, почему мы до сих пор ещё здесь», — сказала терпила, повышая голос. «Ни одного. Так просто не бывает. А мы до сих пор делаем вид, что всё в порядке. Да, может, у них сломалось чего-нибудь просто», — быстро сказала жена-патриот. И Ася сразу вспомнила, что версию эту тётя в розовой майке уже как-то двинула в самом начале, причём теми же самыми словами, чтобы успокоить свою розовую дочку. И всё же звучала она теперь гораздо менее уверенно. «Что, скажите на милость, может такое сломаться, чтобы нельзя было починить за всё это время?» — спросила седая владелица ленд-дровера, и голос у неё задрожал — «Им ведь прекрасно известно, что здесь люди. Это ведь можно как-то силой открыть, наверное? Разрезать? Почему они не открывают?» «А я знаю», — хмуро сказала жена-патриот. «Чего вы ко мне-то пристали?» И переключилась на дочь. «А ты что копаешься? Пошли давай! Папа заждался вон уже!» Невдалеке в самом деле нетерпеливо топтался патриот, а с ним ещё несколько мужчин. И, несмотря на то, что они стояли спиной, само их присутствие ещё раз напомнило всем о сбежавшем преступнике, который в эту самую минуту, вполне возможно, прячется за поворотом стены и наблюдает за ними. «Пойдёмте, правда, а то неудобно», — сказала девушка в кедах. «Неудобно», — фыркнула нимфа и с отвращением посмотрела на свои каблуки. «Знаете, мне тоже это совсем не нравится», — — тихо сказала старшая женщина Каен, догоняя Сашу, когда они возвращались к машинам. — Не хочется наводить панику, но, по-моему, случилось что-то очень плохое. — По-настоящему, вы понимаете? Саша кивнула. — Вот и я так думаю, — прошептала владелица лендровера. — Сижу с утра и думаю, думаю. Причём оно случилось там, снаружи. Поэтому нас никто и не спасает. Девушка в кедах замедлила шаг, тревожно наклонила голову. «А я истратила всю вашу воду», — начала женщина Каен с отчаянием. «Простить себе не могу. Вы не представляете, как мне жаль». но «Ну, понеслось», — подумала Ася и перестала слушать. «Напроситься к нимфе в кабриолет, хотя бы на часок. Тупая она, конечно, адски, и лобутенища ещё эти кошмарные, как у шлюхи». Да, скорее всего, она и есть шлюха, но весёлая и вроде не злая, и сидение в кабриолете гораздо удобнее. Далеко впереди мама-патриот тащила за руку косолапую девочку, нимфа скинула туфли и снова шла босиком».